Убили моего друга. Я нарочно скрыл сведения, которые помогли бы обнаружить, откуда утекает информация. И самое главное, разоблачи шпиона. Боже мой, зачем? Отчасти меня вынудили это сделать. У служащих Фарфакса нет допуска к сведениям, которыми обладал я. А тот, у кого этот допуск есть, в подобных делах не сведущ. Он не из разведки. Это генерал из отдела снабжения армии. — Значит, чертежи покупает именно он? — Да. — Я вернусь и выжму из него всю правду. Дэвид помолчал, а потом сказал как будто самому тебе. — Он не сможет мне помешать, даже если захочет. Я возьму отпуск, который накопился у меня за несколько лет, и проведу недельку-другую в Ферфаксе. По нему бродит немецкий шпион, имеющий доступ к любой информации. Он убил очень хорошего человека. Это меня пугает. А не должно. Дэвид улыбнулся и снова сказал правду. Я не собираюсь ставить на карту годы, которые мы хотим провести вместе. Если понадобится, стану действовать чужими руками. Так что не волнуйся. Она кивнула. Не буду. Я тебе верю. И приеду в Штаты, скажем... Через три недели. Я многим обязан Хендерсону и не могу бросить его в одиночестве, к тому же нужно что-то сделать с Элисом. Его не трогай. Мы еще ни в чем не уверены. Если он и впрямь продался, то вполне возможно наибольшую пользу он принесет, оставаясь на своем месте. Двойные агенты — наш золотой фонд. — В каком же мире ты живешь? — спросила Джин без сарказма, но с тревогой. Том, из которого ты поможешь мне выбраться. После дела в Ферфаксе. Юджина Лайонза посадили между Спелдингом и санитаром по имени Холл на заднем сидении. Джонни расположился рядом с водителем. Машина выехала из аэропарка на широкое ровное шоссе. Спелдинг взглянул на Лайонза, и ему захотелось отвернуться. Печальное, изможденное лицо ученого напомнило Дэвиду, до чего может опуститься человек. Взгляд Лайнза ни на чем не задерживался. Перелет измотал его, новая обстановка была непривычной. Уверенный и расторопный Дэвид, поспешивший увезти его из аэропорта, раздражал. «Рад вновь встретиться с вами». Лайонз моргнул, но в ответ ли на его приветствие или просто так, Дэвид не понял. «Мы не ожидали увидеть вас сейчас», — отозвался Джонни с переднего сиденья. «Собирались устроить профессора сами». «У нас все записано», — добавил Холл, и вынул из кармана несколько карточек. «Вот адрес, а вот ваш телефон и телефон посольства, и кошелек, набитый аргентинскими деньгами». «Как долетели?» «Неплохо», — отозвался Холл. «Только над Кубой потрясло маленько. Наверное, поднимались нагретой землей островы воздушные массы». — сказал Дэвид, крайним глазом наблюдая за Лайонзом. Тот бросил на него короткий взгляд. И во взгляде мелькнуло вдруг веселая искорка. — Да, — подтвердил Холлс. Чаордесса сказала то же самое. Лайонз улыбнулся тонкими губами. Дэвид хотел воспользоваться тем, что Южин немного оттаял, но в зеркале заднего вида увидел нечто его обеспокоившее. Автомобиль, который Дэвид без всякой тревоги заметил в аэропорту. Потом он его видел еще дважды около стоянки и на одном из поворотов. Теперь машина вновь повисла у них на хвосте. Дэвид осторожно выглянул в заднее окно такси. Лайонс, казалось, заметил беспокойство Дэвида. Он отодвинулся немного, освободив ему побольше места. Следом за такси шел Лассаль, выпуска 1937 года, черный, с порченными ржавчиной фарами и бампером. Он оставался метрах 15-20 позади, но водитель, светловолосый мужчина, не давал никому вклиниться в этот промежуток. Каждый раз, когда Лассаль пытались обогнать, он увеличивал скорость. Дэвид предложил своему шоферу поверх счетчика 5 долларов, если тот развернется и проедет несколько кварталов в обратную сторону. Портенни оказался опытнее водителя васаля, понял все с полуслова, едва глянул в зеркало. Он молча кивнул, улучшил подходящий момент и развернул автомобиль. Такси шло зигзагами, виляло меж машин, потом неожиданно повернуло направо и помчалось по шоссе вдоль океана.